Бежать пришлось недолго. Впереди и вправду оказался непроходимый лес из медленно шевелящихся корней, насквозь проковырявших потолок и пол в поисках влаги и любой доступной органики. А слева наверх вела неплохо сохранившаяся лестница. Даже не весь бетон осыпался с арматуры из нержавеющей стали. Рубанув мечом по особо активным корням, Среагировавшим на свежую кровь, Данила взбежал наверх. Так и есть, гум. Лес сорняков, заполнивших развалины, которые когда-то были огромными помещениями. Разведчик припомнил картинки в библиотеке. Высоченные залы, стекло, море света, красивые вывески. Странно, зачем люди вообще начали воевать тогда? Чего не хватало? Зачем гнались? Но на этот вопрос уже некому ответить. Да и если б жили сегодня те, кто развязал последнюю войну, вряд ли они смогли бы ответить. В просвете между стволами папоротников толщиной с человеческий торс Данила видел спины двух Нео, стоящих у выхода. Понятно, пока хозяин развлекается, охране велено никого не пускать. И в сторону никуда не уйти, проход был явно прорублен специально среди буйств растений, большинство из которых не прочь перекусить свежим мясом. Лучшей охраны с флангов и тыла не придумаешь. Сперва Даниле не по себе стало бить в спину невеликая честь для воина, но потом, припомнив изуродованные и заспиртованные трупы разведчиков, отбросил сомнения и прыгнул вперед. Голова правого Нео покатилась по земле. Тот, что стоял слева, дернулся было достать топор из-за пояса, но на середине движения поперхнулся клинком, рассекшим дыхательное горло. Данила выскочил наружу, глянул вправо-влево. Понятно. Ветошный переулок, укрытый развалинами гума от крепостных пушек. Хорошее место для того, чтобы оборудовать схрон и укрыть от кремлевских канониров и фузелеров правый фланг своего войска. Лагерь Нео был прямо перед Данилой. Мутанты вполне комфортно расположились в разваленных домах, Укрывших их от ветра. Жгли костры, жарили на прутьях юна мелких рукокрылов и ящериц, Ловили друг у друга блох, в общем, чувствовали себя вполне комфортно, Пока прямо на них не выскочил перемазанный кровью Хома И двумя ударами меча не отправил на тот свет лучших воинов охраны Крагга. Ближайший Нео, увидевший такую картину, Выпал в ступор на несколько мгновений, которых Даниле вполне хватило для того, чтобы оценить обстановку и рвануть направо. За спиной почти сразу раздался бешеный рев. Это очнувшийся от шока Нео, опасаясь бежать в одиночку за опасной добычей, сзывал сородичей, которым все-таки надо было хоть вкратце объяснить, что случилось. «Хома! Убил! Хома! Убил! Кого?» «Охрану Крагга! Охрану Крагга! Один? Да! За ним!» Топот ног за спиной, ляск когтей о камни и остатки асфальта, брицание оружия. Все это уже было в его кошмарном сне и сейчас вернулось наяву. Данила бежал быстро, как только мог, вложив всего себя в этот забег. И не только потому, что спасал свою жизнь. Ему очень надо было сейчас оказаться в Кремле, и это оказалось важнее острого желания развернуться и умереть так же, как во сне, не выпуская из рук отцовского меча. Нормальное желание для того, кому, в общем-то, незачем жить на этом свете. Если ты не нужен никому, и тебя никто не ждет, если у тебя нет цели в жизни, то стоит ли держаться за жизнь? Но сейчас у Данилы была цель. Возможно, последнее, но очень важное для него. Он свернул на Ильинку, проклиная про себя мутантов, умеющих бегать гораздо лучше любого человека. Только бы добежать до развалин форта. Только бы успеть. Над неровным разломом стены средних торговых рядов мелькнули купола храма Покрова. Еще рывок, и разведчик уже бежит между остатками толстенных стен форта, которые не смогли победить ни война, ни время, ни растения-паразиты. Осталось совсем немного, от силы сотни метров до той плиты, что нависла над узким проходом, ведущим к люку подземного хода. Еще совсем немного. С разбегу он упал на живот и ужом скользнул в едва приметную щель. Без кольчуги это оказалось немного проще. Рывок. Другой еще сзади хриплое дыхание Нео и рев. «Не уйдешь, хомо!» Еще как уйду!» — прошепел Данила, ввинчиваясь между плитами. И услышал, как в холостую скребанули по бетону когти преследователя где-то в районе его подошвы. Разведчик вывалился на площадку и метнулся к люку, очень надеясь, что не забыл безопасную тропинку между минами. За время его отсутствия ничего особо не изменилось, но он слышал, как кто-то из Нео пытается протиснуться в дыру вслед за ним. Не очень разумное решение, учитывая габариты даже самого мелкого из мутантов и размером многотонного обломка бетона, нависшего над щелью и держащегося на честном слове. Если он рухнет, это вызовет лавину бетонного крошева, которая непременно пройдется под датчиком целей МИН, торчащим из щебня. А дальше, учитывая нависшую над люком стену бункера, вполне вероятно, что про выход из тоннеля можно будет вообще забыть. Если, конечно, останешься жив после того, как взорвутся мины, и сверху, словно крышка сундука, рухнет нависшая над головой многотонная крыша Дота. Оттаскивать в сторону бронещит, прикрывавший вход в тоннель, времени не было, и разведчик нырнул под него, словно крот, разгребая щебень обеими руками и не обращая внимания на боль в рассеченной ладони. Есть. Щебенка осыпалась вниз, и Данила, ухватившись за шнур, два дня назад привязанный им к креплению обвалившейся лестницы, нырнул в вертикальную трубу. Взрыв настиг его, когда он спустился больше, чем на половину глубины колодца. Струя неистового огня полыхнула, пробившись сквозь щели старого бронещита и мгновенно испепелив волосиной шнур. Данила полетел вниз, заранее сгибая ноги в коленях и готовясь принять подошвами удар земли, летящий навстречу. Приземление оказалось менее жестким чем ожидалось. Все-таки он успел спуститься достаточно глубоко. Спружинив ногами, Данила перекатился, гася инерцию падения, и, встав на ноги, задрал голову. Наверху было темно и тихо. Такая абсолютная тишина, судя по кремлевским катакомбам, может быть в подземелье лишь в том случае, если над головой имеется пара-тройка метров каменной кладки. Значит, принимать на меч падающих сверху Нео не потребуется. Вход завалило. И, скорее всего, навсегда, так как даже Маунтин А-12 не сможет сдвинуть обрушившуюся крышу старинного Дота. Разведчик пошел вперед сначала на ощупь, но потом глаза привыкли к темноте, слегка подсвеченной мхом-светляком. Понятно, что света от него чуть, но мха росло много, потому даже хищные корни удалось рассмотреть и вовремя обойти. Как раз то самое место, где он спас белую крысо-собаку, вон и на ране вдалеке виднеется черным пятном на стене тоннеля. «Где ты сейчас, белая сестра, выжила ли?» — пришла мысль. «И где твои младшие братья-биотехи, сбежавшие из зоны?» Тоннель он прошел быстро, путь как-никак известный. Поднялся наверх по стальным скобам, вылез, задвинув люк, повернув опору скамейки. Похоже, со времени его отсутствия так никто и не забрел в этот глухой сектор Тайницкого сада. И хорошо, а то кто знает, как тот люк изнутри открывается. Он вышел из чаще лысых деревьев и направился к Соборной площади, откуда слышалось людское многоголосье. Обогнув колокольню Ивана Великого, Данила увидел такую картину. «Место сожжения павших уже было расчищено». Пепел убран и, наверное, как всегда, захоронен под Кремлевской стеной. Вот уже два столетия закономерная посмертная судьба героев. Черное пятно на том месте, где бушевал огонь, уже успели присыпать песком. Пройдет некоторое время, и ничто не будет напоминать людям о скорбном дне. До следующего погребального костра. Недалеко от этого места собралась толпа, и сильный голос разносился над головами собравшихся. Вам известно, что и шаманы, и биороботы помогают нашим врагам, а Кио — просто детская сказка. Так что же получается? Вчера в Спасские ворота, обманув охрану, проникли трое. Шаман, биоробот и предатель, этой ночью снова сбежавший к своим друзьям Нео. Друзья предателя на вопросы отвечать не желают, так как знают, что любая их ложь будет работать против них. Так вот, я теперь и спрашиваю вас, люди Кремля, Что нам делать с лазутчиками, обманом проникшими в нашу крепость?» Толпа загудела, словно растревоженный улей. Мужики чесали в затылках, бабы перешептывались. «Да чего тут долго думать-то?» — взвился над толпой хриплый вопль. «Пуля в лоб и весь суд! Или лучше хворосту под ноги и огня! Патронов-то у нас лишних нету!» Народу и так, вон сколько полегло. Не хватало еще ждать, когда Шам, Сбио, нам в спину ударят. На плечо кричавшего опустилась тяжелая ладонь. Они не ударят, торгат, раздался над духом дружинника спокойный голос. И не их нужно бояться. Толпа колыхнулась. Голос был хоть и негромким, но услышали все и медленно расступились. Теперь в живом людском кольце остались Ратмир, облаченный в золоченный доспех воеводы, привязанный к вкопанным в землю столбам фыф с Настей, Таргат, слегка присевший от неожиданности, и Данила. — Патронов, говоришь, лишних нету, — продолжал задумчиво разведчик. — А кто привез вам те патроны, Таргат? Уж не лазутчики ли? — Вот и предатель пожаловал, — криво усмехнулся Ратмир. «Взять его!» Ряд закованных в сталь дружинников, стоявших позади связанных пленников, качнулся в сторону Данилы. «Предатель?» — возвысил голос разведчик. «Хорошо. Если я предатель, то с радостью приму смерть вместе со своими товарищами. Но прежде ответь на один вопрос, воевода. Сколько вот таких старинных сувениров сейчас зашито на твоем поясе?» Золотая капля, сверкнув в воздухе, упала у ног Ратмира. Данила сильно рисковал, предатель мог закопать золото где угодно. Но разведчик сделал ставку на жадность новоиспеченного воеводы. К тому же клад закопать — это не воина со стены столкнуть, это времени требует. А Кремль тесен, обязательно кто-то что-то услышит или увидит, и тогда прощай большие планы на будущее, а то и голова в придачу. И увидев, как посерело лицо Ратмира, увидевшего монетку, которую Данила подобрал возле трупа Крагга, понял, что не ошибся. «Взять его!» — взревел воевода. «Погодите-ка, дети мои!» Отец Филарет, раздвинув посохом толпу, жестом остановил воинов, не посмевших ослушаться хранителей веры, и, подойдя к воеводе, поднял с земли монету. Осмотрел ее внимательно, попробовал на зуб и, повернувшись к разведчику, спросил — — Где ж ты взял такую редкость, воин? — Краг, предводитель Нео, похвалялся, что купил на них нового воеводу с потрохами, — ответил Данила. — Ты говорил с Крагом? удивленно поднял брови отец Филарет. — Что я говорил? — выкрикнул Ратмир. — В костер предателя! — Да, — говорил, — кивнул Данила. — А где он сейчас? — продолжал отец Филарет, никак не реагируя на вопль воеводы. — Мертв, — коротко ответил разведчик. «Так — Так-так, — произнес отец Филарет, погладив седую бороду. — Говоришь, предводитель Нео умер. — Что ж, правда это или нет, мы узнаем в скором времени. — А что скажешь ты, воевода, насчет слов Данилы? Может, дашь осмотреть свой пояс? — Он врет, — отрезал Ратмир. — И я очень удивлен, отец Филарет, что ты слушаешь слова предателя. «Народ пока не назвал его предателем», — твердо сказал хранитель веры. «И ты пока тоже не представил веских доказательств его измены». «Он трижды был за стеной один и сам признал, что екшался с Нео!» — вскричал воевода. «Ты был там единожды», — отрезал отец Филарет. «И Данила утверждает, что предатель ты. Что получается, люди?» Хранитель веры повернулся к толпе. «Два воина обвиняют друг друга в предательстве, и ни тот, ни другой не могут предоставить доказательств своей невиновности. Как следует поступить в таком случае?» Толпа забурлила, словно в воду над жилищем болотника бросили камень. «Божий суд!» — наконец выкрикнул кто-то. «Божий суд!» — подхватили справа и слева. И вот уже вся толпа взревела, подобно урагану, срывающему черепицу с крыш. Божий суд! Решено! Поднял руку отец Филарет, и много голос и рев смолк, словно и не было его. Лишь эхо еще погуляло немного под сводами храмов, повторяя в звенящей тишине. Божий суд! Божий суд!